Глава 63. Один лишь взгляд в остекленевшие глаза задушенной девушки заставил Петелину устыдиться. «Забудь о семейных проблемах», – приказала себе следователь. Вот настоящая трагедия. Красивая молодая актриса с амбициями и планами не сыграет ни одной роли, не выйдет замуж, не родит ребенка. Ее прекрасное тело оказалось слабее черного чулка и безжалостных рук душителя. Вскоре она окажется на столе судмедэксперта, и всё, дальше только могила. Алёна Ланская третья в череде жертв чулочно-водушителя. На этот раз что-то у него пошло не так. Помимо девушки убит рабочий студии Рыков. Ему проломили голову. В салоне джипа кровь, следы борьбы, запах угольного газа. Никакого изящества предыдущих преступлений. И есть выживший. Это удача. Он может быть свидетелем или убийцей. Следов борьбы достаточно. Главастик покапается, отвезёт в лабораторию и превратит их в веские доказательства. Да где же он? Елена поймала себя на мысли, хочется, чтобы третий выживший оказался чулочным душителем. Тогда она закроет сложное дело и сможет разобраться в собственных проблемах. Это неправильный подход, непрофессиональный. Чувства не должны мешать работе, но она же не робот, а обычная женщина, которой надо сделать выбор между двумя мужчинами. Елен Пална. На место преступления подъехал Миша Устинов. "Задерживаешься", мягко укорил криминалист-следователь. "Вчера до полуночи работал, и Озеров не убивал Нестеренко". Петелина вспомнила о главной версии, что ДНК на месте убийства, указавшее на заключённого Бондаря, могло принадлежать его родному брату. "Ты хочешь сказать, что мы ошиблись, и Озеров не брат Бондаря?" Они родные братья, но ДНК у них совпадают на 50%. Это нормально. Так чаще всего и бывает. Лишь в редких случаях наблюдается полное совпадение. Это означает, следователь вопросительно посмотрела на криминалиста. У Бондаря есть другой родной брат. Больше мне ничего не приходит в голову. Петелина указала на чип с телами убитых и фигуру Майорова. Займись. Тут много работы. Иван введёт в курс дела. Ну что ж, Озеров получит своё за удар ножом. Однако к убийству актрис он не причастен. Тогда кто? Выживший Щукин или убийство совершали разные люди? Она подошла к Устинову, фотографирующему улики. Помимо Рыкова, в машине был Щукин, его увезли в больницу. Не исключено, что кто-то из этих парней, кровный брат Бондаря, сравним ДНК обоих, сделаем, пообещал криминалист, не отрываясь от работы. А в какую больницу увезли? Пошлю туда Маслову. Петелина потянулась за телефоном, но достав его, тут же убрала в сумочку. Пусть она узнает у Валеева, ответила Елена, не решившись позвонить Марату даже по рабочему вопросу.